Полуденная песчанка, приспособившаяся жить в едва закрепленных песках, прямо скажем, на горе этим пескам тоже роет много. Однако приоритет в этом деле принадлежит по праву большой песчанки, или как ее с лаской и не без сарказма называют заманчику. Этот зверек крупнее всех остальных песчанок. Заманчики, убежденные урбанисты, на бугристых песчаных склонах по балкам строят они настоящие зверя. Подземные многоэтажные города. На двух-трех гектарах сотни входов, а внизу бесчисленные коридоры, большие залы по нескольку метров длиной и сантиметров 25 высотой, словно залы заседаний. Иногда поселения заманчиков, подобно бесконечным станицам наших южных областей, растянуты на многие километры. Оттуда совершаются набеги среди бела дня, в любое время года, почти в любую погоду. Заманчики подрывают корни бесценного для пустыни Саксаула, да и всем другим растениям приходится плохо. Особое лакомство для маленьких грабителей — молодые ветки. Они срезают их, ловко взбираясь на кусты и деревья на высоту до трех метров. запасают веточный корм, пряча его в подземных хранилищах или складывая, как сено, в стога. Да и сено запасают обычно в подземельях. Изредка в пустыне Каракумы и в Прибалхашье песчанки ставят стажки около нор и даже укрепляют их по краям, втыкая в землю, веточки, чтобы ветер не унес их запасов. Раскопав только часть поселения песчанок, Камбулин вынул из пяти камер сеновалов 27,5 килограмма запасов. Он наполнил ими два с половиной мешка из-под муки. Профессор Формозов. Перед архитектурными красотами подземных кварталов больших песчанок не могут устоять змеи, ящерицы, пауки, клещи и всякая летающая нечисть, обобщенно называемая гнус. Все это шуршащее, шипящее, зудящее, шмыгающее квартиранты заманчиков. Весной вы даже с закрытыми глазами догадаетесь, что попали в пригородную зону такого исключительного города. Гнус вам об этом доложит. И если вы не приготовили себя к тому, чтобы отдать здоровье на благо науки, то уходите поскорее, ибо здесь рассадник лихорадок возвратного, тифа, лишь маниоза и так далее. Надо сказать, что подобная система домовладения, назовем ее общественной, в обыче также у южно американских грызунов вискач жителей аргентинской пампы и самых ближайших родственников знаменитой шиншилы